— Я дико извиняюсь, гражданин начальник. Страхуил вас беспокоит, не помните? 89-я статья, часть 1 Без применения технических средств. Я все еще не мог сосредоточиться. Слышу. — Шестой лагпункт, 12-я бригада. расконвоированы По кличке Страхуил. — О, Господи, — сказал я. Страхуил повысил голос. — Всего начальник испекся. Припухаю у ментов в районе 21-я Бродвее. Надо срочно выкуп заплатить. А у меня тут, кроме вас, ни одного солидного знакомого. Шплинта зарезали, Володя Рваны лечится от алкоголизма. Что произошло, спрашиваю? Да ничего особенного. В Сирые повязали гады с мантилем в руках. Что значит с мантилем? Я мантель примерял, такой каракулевый, дамский. Тут я, наконец, все понял. Ты шубу украл? Какой украл? Пытался, а то сразу украл. Пытался и украл вещи разные. Это как день и ночь. Я задумался. Что происходит?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 Сошлись мы, помню, на день Конституции. Утром встали, познакомились как следует. Оказывается, ей грозит трояк. И у меня как раз доследование шло. Уже подписку взяли о невыезде. Значит, надо ехать. И как можно дальше? Записались и уехали, примазав органы двумя кусками. А в Риме эта Беба завела себе какого-то шахматиста еврейской национальности. Уж здесь-то он вроде бы нафига и понадобился. Видимо, любовь. А любовь – это для меня святое, гражданин начальник. Короче, дал ей на прощение в глаз и отвалил. Официант принес нам еду.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 Страхуил продолжает. «Она ему, жви, — говорит, — у меня, батя. Вот тебе койка, вот тебе любая бацилла из холодильника, колбаска, шпроты, разные синдуки». Тут я прервал его. «Откуда ты свалился на мою голову?» Страхуил не обиделся. «Вот принесу горючего, бухнем и разберемся». «Еще раз говорю, не стоит». Друг мой отложил вилку, задумался. Лицо его озарилось светом глубокой выстраданной правоты. Я услышал. «По-твоему, жизнь что?»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 В поселке за ручьем играла музыка. «Ты сегодня мне принес ни букеты залых за роз, ни тюльпаны и ни лилии». Так прошло около часа. Раза два заки устраивали перекур. Впрочем, работали они добросовестно, хотя бы судя по тому, что разделись. Заки были тощие, мрачноватые, примерно одного роста. Такие не запоминаются. Правда, один из них без конца ходил мочиться. Он-то вдруг и подошел ко мне. «Хорошая погода, гражданин начальник!» Я спросил, что надо. Зэк подошел еще ближе, так что караульный выкрикнул «Стой на месте!». Зэк остановился, доверительно подмигнул мне и сказал «Начальник, давай его ради праздника!» «Кого?» «Да петуха!» «Какого еще петуха?» «А вон, смотри!» Действительно, возле ручья гулял петух. Наверное, изобрел сюда из чини ворока. «Вы что, говорю, совсем обнаглели?» «В чем дело, начальник?» «Петуха не трогать, продолжать работу». «Начальник!»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 Сантехники побежали к ручью. Петух оказался неумным. Повел себя как участник троцкиска Зиновьевского блока, то есть простодушно зашагал навстречу собственной гибели. Ему бы удрать, так нет. Развинченной мультипликационной походкой он двинулся в атаку. Головою поводил, как знаменитый саксофонист Чивычелов. Через минуту все было кончено. Я огляделся, свидетелей нет. Зеки вырыли ямку, ощипывать петуха не стали, просто вымазали его глиной и забросали сучьями, а сверху разожгли костер. Так он испекся. Краульный щелкнул нужным объяснить мне, глина вместе с перьями отвалится. Я кивнул, дав понять, что считаю эту информацию ценной. Зэк подошел и говорит мне, отпусти в поселок. За водкой, что ли? Почему за водкой? За портвейном. А то сразу за водкой. Водка и портвейн — большая разница. Это как день и ночь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 философствовать. В поселке я тебя не отпущу. Начальник, это лишний разговор. Зэк презрительно оглядел меня и спрашивает. — Хочешь, расскажу тебе историю про одного старого шмаровоза? — Ну. — Был он королем у себя на Лиговке, и вот его повязали. Отянул король пятерку, возвращается домой, а у него три дочери живут отдельно, чуть ли не за космонавтов вышедшим. Старшая дочь говорит. — Живи у меня, батя. Будет тебе пайка клевая, одежа, телевизор...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 а затем говорит «Мне полно. Геныч долил «Сам люблю полненьких». Конвоир опьянел, и я сказал ему «Жизнь калейдоскоп. Сегодня ты начальник, завтра я». А конвоир вдруг заплакал и говорит «Я курсы бульдозеристов чуть не окончил. Отчислен из-за сотрясения мозгов». А потом работяги вызвали такси, и Геныч объяснил шоферу «Улица Каляева, 6». А шофер говорит «Куда их? В тюрягу, что ли?» Геноч обиделся за нас. Не в Сюрягу, а в пенитенциарное учреждение, мое дело. И мы с конвоиром всю дорогу пели. Ты сегодня мне принес ни букеты залых роз, ни тюльпаны и ни лилии. Вентилятор гонял по комнате тяжелый запах лука, кот приподнял голову и медленно ушел. В очередной раз стихла музыка. Я уже не слушал. Едет тот пахан, законник младшей дочери.